С противоположной стороны улицы прибежал со связными Пыпин. Мне пришлось повторить свою недавнюю историю. Видимо, немцы строхнули. Думали, что мы их атакуем, и отступили. Надо немедленно занять квартал, пока они не спохватились. «Как ты думаешь?» – спросил Василий Пыпина. «Согласен. Мы избежим потери, захватив сейчас дома противника. Только нужно это сделать быстро. Передайте мою команду. Всем выйти на улицу». «А ты, Коля, беги к своим, сейчас и двинемся». Как только Пыпин вывел своих бойцов из домов, все двинулись по обеим сторонам улицы в сторону затихающего боя. Я, помком взвода Максимов и несколько бойцов с автоматами шли впереди. Вот и здание, в котором я устроил переполох. Дверь не закрыта, прямо на пороге и на тротуаре лежали убитые немцы. Я хотел войти в здание, но Васильев скомандовал «Вперед, не останавливаться!» Мы почти бегом устремились по улице, и вдруг раздался сильный взрыв. Огонь хлестнул вверх и осветил на миг канал. Мост, через который перескакивала улица, был взорван. В небо взялась ракета, и в ту же минуту над нами, упавшему на мостовую, пронеслась длинная пулеметная очередь. С другой стороны канала протянулись пунктиры трассирующих пуль. Раздался предсмертный крик. Кто-то застонал. Занять оборону. «Приготовиться к отражению атаки!» Но атаки не последовало. Одни фашисты успели перейти через мост, другие разбежались вдоль набережной канала на нашей стороне. Сверкали огоньки выстрелов, но это могли стрелять наши соседи, ночью не разобрать. «Закрепиться на угловых домах», – скомандовал Васильев. Он велел мне и своему ординарцу идти к обузу и доставить сюда кухню, пока не рассвело. Бухали выстрелы, видимо, для отстрастки». Идя по улице к своему обозу, мы услышали стон. Осторожно подошли. На тротуаре в здании, где я встретился с немцами, стонал раненый Ординарец сверкнул карманным фонариком. Перед нами лежал здоровенный немец, из-под него текла лужа крови. «Привалов, у нас есть индивидуальный пакет?» «Есть, но он может пригодиться мне. Пусть подыхает, как недобитая собака», – зло сказал ординарец. «Мы пошли дальше». И вскоре нас окликнули. «Кто идет стоять на месте?» Я ответил. К нам подошел ординариц Сорокина и повел меня к нему. Я рассказал командиру роты, что произошло. Слушали и другие. «Надо бы тебя расстрелять, старшина, за то, что пошел самовольный в одиночку. А если бы тебя взяли в плен? Сколько было бы жертв во время атаки, если бы немцы узнали о наших планах?» Сказал Сорокин. «Да, больно все хорошо закончилось и придется наградить». А Васильев молодец, правильно оценил обстановку и не стал ждать моей подсказки. Повезло тебе, Уразов, сам жив остался и, наверное, многих спас. Нелегко было бы видеть фашистов из того квартала. Тут каждый дом крепость. Быков, приготовиться к переезду. Переберемся ближе к своим. Привалов, езжайте с поваром на кухне и накормите бойцов. Васильев пусть найдет меня. Приближался рассвет 10 апреля. После напряженной бурной ночи возбуждение спало, и я зевал, передергиваясь от утренней прохлады. Я сел на повозку и сквозь пелену сна смотрел из щели улицы на светлеющее небо. Проснулся я на подводе в колодце внутреннего двора, окруженного высокими домами. Вкусно пахло дымом походной кухни, горячим хлебом и тушенкой. Повар готовил завтрак для командиров и их возвода, а рядом стояла подвода, нагруженная свежим хлебом. Из подъездов и подвалов выглядывали голодные, блестящие глаза жителей домов. Я соскочил с подводы, потянулся до хруста, а ко мне уже спешил Лосев. Он проводил меня в одну из квартир. Там, за большим столом, на красивых стульях сидели Сорокин, Васильев, Пыпин и другие командиры взводов, старшины, Наташа. Лосев повел меня в умывальную комнату, принес туда горячей воды для бритья, мыльницу и помазок. Я привел себя в порядок. Жаль, что не работал водопровод. На столе красовался сервиз, бутылки ресторанного вина. Все были весело возбуждены. Овар принес кастрюле кашу с тушенкой. Старшина Кобылин скрывал банки с колбасным фаршем и рулетом. Сорокин предложил наполнить бокалы вином и, подмигнув офицером, сказал. «Давайте, товарищи, выпьем за первого героя Советского Союза в нашей роте». Все улыбались, смотрели на меня. Ваня Живакин подошел ко мне, обнял за плечи, дурашливо поздравил и шепнул. 1 апреля по старому стилю. Ну да, это была первоапрельская шутка. Я не подал виду и стал подыгрывать. Выпить отказался, но пообещал, что стану пить ведрами после получения второй золотой звезды. Начались шутки-подначки. Сорокин, перекрывая шум, сказал. А теперь я скажу серьезно. То, что мы захватили квартал без боя, это не шутка. Это серьезный успех, который дался нам без потерь, если не считать двух раненых. Немцы сами себя выбили из квартала. Вот что значит паника. Конечно, большую роль здесь сыграла находчивость Васильева. Но началось все с Уразова. Товарищ Васильев, напишите представление на награждение Уразова Орденом Славы. А вы, Кучинской, на Васильева, на Орден Кутузова, а на Пыпина на Орден Красной Звезды. У нас мало осталось бойцов, И нам надо подумать, как форсировать канал, к которому и подойти невозможно. Канал оказался труднопреодолимым препятствием. Нужна была артиллерия, чтобы подавить огневые точки противника, засевшего в домах и на его левом берегу. Снайперы стреляли в нас с верхних этажей чердаков. Немцы были вооружены фаус-патронами, что не позволяло выйти на прямую наводку нашим танкам и орудием. Ширина канала была сравнительно невелика, метров 15, но он был полноводным, с высокими гранитными стенами, подняться на которые под огнем противника было сложно. А если бы кто и перебрался на ту сторону, он попал бы под кинжальный огонь врага. День 10 апреля прошел в перестрелке и дуэлях снайперов. Накапливалась живая сила для атаки на участке соседей. Но все понимали, что больших потерь не избежать, а уверенности в успехе не было вызвать авиацию, но это означало сильные разрушения для старой Вены, да и бомбовый удар такой большой точности, чтобы не поразить и своих, представлялся не очень реальным. Соседи стучали молотками, сколачивая лестницы. Ночью пробовали подойти к каналу, но фашисты почти непрерывно пускали осветительные ракеты и вели плотный огонь. И тогда совершили свой подвиг разведчики соседей справа. Они накопились в доме прямо напротив взорванного моста. Пулеметчики и снайперы выбрали удобные позиции на этажах для подавления огневых точек противника. И вот на рассвете 11 апреля на прилегающих к взорванному мосту участках бойцы бросились в атаку и залегли у бордюров и оград канала, отвлекая внимание немцев. В это время разведчики бросились к мосту. По ним ударили пулеметы. Но по сверкающим образорам фашистов открыли огонь наши пулеметчики и снайперы. Двум разведчикам удалось достичь канала. Они прыгнули в воду. Один из них смог забраться на ферму обрушенного моста и перебраться на противоположный берег канала. Прямо напротив него из подвального окна приямка ввел огонь пулемет. Разведчик, выбрав удобный момент, бросился к огневой точке врага и, падая, бросил противотанковую гранату. Пулемет замолчал. Разведчик рывком достиг стены дома, бросил еще одну гранату в окно подвала. Следом влетел сам и из автомата расстрелял в упор немецких пулеметчиков в соседних подвальных помещениях. Затем он через двор перебрался в подвал соседнего дома и там тоже подавил огневые точки. Высунув руку в амбразуру, он карманным фонариком подал условный сигнал своим. Штурмовые группы бросились к взорванному мосту с деревянными лестницами, перебрались на другой берег. А в это время разведчик поднялся в подъезд и стал обстреливать немцев, пытавшихся ворваться в захваченные им подвалы. Раздались взрывы гранат, разведчика ранило осколком, но он продолжал стрелять из автомата. И вот уже из окон других подъездов ударили по немцев бойцы штурмовых групп, начали очищать от противника дом за домом. Непрерывно строчили автоматы, взрывались в подвалах граната, а через канал уже устраивали мостики для прохода, и наши войска под обстрелом устремились на тот берег. В этом прорыве приняли участие остатки нашей роты под командованием помком взводов. Вскоре к остаткам взорванного моста подошли саперные части и начали строить новые, с опорой на обрушенной конструкции. Немцы обстреливали строящуюся переправу из -за орудия минометов. Тогда через наши головы пронеслась хвостатая стая реактивных снарядов. Катюша слала свой подарок артиллеристам врага. Через несколько дней вечером мы получили газету-листовку, рассказывающую о подвиге разведчика, фамилию я не помню, и о присвоении ему звания Героя Советского Союза. А после обеда 12 апреля мы, то есть командиры их взвод по новой переправе приобрались через канал и, проехав километра полтора по только что освобожденным улицам Вены, остановились в каких-то казармах, широким плацем, конюшнями, сараями для техники, складами, церковью. Эти постройки занимали целый квартал. Я пошел посмотреть церковь. Ящик касса для подаяний был разворочен. На полу валялось несколько монет пфенингов иконостасы были ободраны. Видимо, здесь похозяйствовали немецкие или местные мародеры. Ведь нашим солдатам фенинги были не нужны. Обнаружили мы стрелковый тир, оборудованный для стрельбы из мелкокалиберных винтовок. За мешками с песком я нашел такую винтовку, а в коптерке несколько цинковых ящиков с патронами. Два ящика были вскрыты. В одном лежали патроны длиной около полтора сантиметра, во втором – сантиметр. Винтовка была раза в два-три легче нашей, и я мог свободно стрелять из нее, как из пистолета с вытянутой руки. У щита валялись использованные и неиспользованные мишени ног. Я прикрепил мишень к щиту и начал стрелять из винтовки маленькими патронами. Они были тренировочными, рассчитанными на расстояние 25 метров. Большие боевые патроны могли со 100 метров пробить двудюймовую доску. Собрались офицеры, Начали комментировать мою стрельбу, а потом соревноваться в меткости. Винтовку и цинковые ящики с патронами я забрал, перенес штабную подводу. Ночью в казармы возвратились остатки человек 60 нашей роты. Отоспавшись на койках с матрасами, следующий день, 13 апреля, мы провели в казарме. Приводили себя в порядок, стриглись, брились, чинили и стирали одежду, мылись под кранами. На удивление в водопроводе была вода. Немцы явно не ожидали такого стремительного наступления наших войск и рассчитывали здесь еще отсидеться. Мы с Живайкиным гуляли по скверу, поражаясь, куда нас забросила война. Вспоминали кинокартины о Вене, Штраусе и его вальсах. Удивляло безлюдие, видимо, нас боялись. И от этого было как-то тревожно на душе, точно опасность витала в воздухе. Разбитые в Вене немецко-фашистские части устремились вверх по Дунаю, в сторону города Грац, Недалеко от санкт пельтона войска противника заняли оборону у железнодорожного моста через Дунай и начали переправляться на правый берег, занятый американцами. В числе других частей наша 68-я отдельная штрафная рота 4-й гвардейской армии завязала ожесточенный бой за мост, стремясь не дать противнику уйти в район действий американских войск. Фашисты дрались отчаянно. В нашем тылу находились отдельные группы и подразделения противника, которые теперь стремились к мосту, видя в нем свое спасение. Они с ходу бросались в бой, прорываясь к своим. Наши танки и артиллерии отстали, а противник потерял свою технику в боях за Вену. Поэтому боились легким оружием, нередко переходя в рукопашные. К вечеру 8 мая бой затих. С пологового берега Дуная нам было видно, как извилистая лента вражеских войск, По мосту и серпантину дороги на правом берегу уползла как гадина в лесистые горы, не встречая сопротивления американцев. Наша рота на случай появления новых групп противника заняла оборону в селе недалеко от моста. Установилась напряженная тишина. Командиры взводов осматривали позиции, все вели подсчет потерь, отправляли в тыл раненых, старшина привез боеприпасы и кухню. Ночь была тревожной, В разных местах возникали перестрелки, рвались гранаты. Небольшие группы немцев, наткнувшись на нашу оборону, отходили в наш тылы. А на рассвете 9 мая вдруг поднялась яростная стрельба у моста на участке соседей и стала приближаться к нам. В воздух взвелись ракеты, струи трассирующих пуль. Раздалась команда «К бою, к бою!» Я схватил автомат, лег за угол дома и приготовился к встрече врага. Стрельба быстро приближалась. По улице села во весь опор мчался всадник и, подняв вверх автомат, давал короткие очереди, что-то крича. Навстречу ему выскочил наш помком взвода, крикнул, расставив руки. «Да стой! Стой! Что случилось?» «Конец войне! Мир!» Помком взвода поднял свой автомат и морзянкой разрядил диск в небо неистого крича. «Ура!» «Победа! Конец войне!» К нему бросились из укрытий бойцы и командиры, началась стрельба из всех видов оружия, ликующие крики. Бойцы обнимали командиров, командиры целовали солдат-штрафников. Я плакал от радости, целовал мокрые от слез лица, а в голове не умещалось. «Конец войне! Жив! Жив! Победа!» Я бросился бежать вдоль села, крича перепуганным жителям, вглядывающимся с опаской из дверей подвалов из-за углов домов. «Флаги, флаги, красные флаги!» Конечно же, меня никто не понимал. А я не знал, как это будет по-немецки. Выхватил из кармана платочек, я поднял его над головой, размахивал и кричал «Рот, рот, красный, красный!» и показывал на крыше домов. Меня поняли, но красных флагов у австрийцев не было как видимые красного материала. Кто-то из жителей села вывесил на подоконник открытого второго этажа разноцветный преимущественно красный ковер. Его примеру последовали другие. Весь личный состав роты, кроме дозорных, собрался в просторном дворе хозь взвода. Шумели, смеялись, радовались окончанию войны и главной награде – жизни. Вспоминали погибших как во вчерашнем бою, так и за все четыре военных года. Смахивали слезы. Прискакал нарочные из штаба армии. Командир роты майор Сорокин, прочитав приказ, подал команду. — Построиться на митинг! Становись! Взволнованным голосом он прочитал поздравление командующего армией с окончанием войны. С победой! Эхо дружного ура отразилось от гор за Дунаем. Затем командир медленно пошел вдоль строя и, всматриваясь в лица, пожал руку Каждому бойцу. Повара готовили праздничный обед. Старшина с бойцами хозвода сносили со всего села столы, скамьи, стулья. Столы накрыли белыми скатертями, расставили на них фарфоровую посуду. Все это местное население одолжило для празднования великого торжества – окончания войны. Старшина поставил на столы канистры, подкатил с бойцами водовозную бочку с вином, наполненный еще в подвалах Донафельдвара под Будапештом. Когда все уселись за стол и наполнили солдатские кружки вином, майор Сорокин поднял свой бокал и дрогнувшим голосом сказал «Боевые друзья, поздравляю вас с окончанием войны! За победу!» К полудню, устав от избытка чувств, кто где и как попало, улеглись и уснули, спокойным, мирным сном. Но вдруг среди мирной тишины резанула автоматная очередь. Все вскочили, бросились к и стали заряжать пустые диски и рожки. Прибежавший с окраины села Дозорный сообщил, что по Дунаю плывут немцы. Раздались команды, рота растянулась вдоль берега реки, приготовилась к бою. из за поворота Дуная выплыла армада лодок и плотов. Все они были с белыми флагами находившиеся на них люди в белых нательных рубашках. С ближайших лодок и плотов, увидев наших солдат, начали кричать «Гитлер капут! Гитлер капут!» и поднимали вверх руки в знак сдачи в плен. Мы не знали, как поступить. Может быть, пусть плывут дальше, к соседям, где находятся штабы дивизии армии. А вдруг они вооружены, и их нельзя пропустить к Санкт-Пельтену? Командир роты, выхватив у меня автомат, Та очередь в воздухе показал немцам знаками, чтобы они причалили к берегу. Один из них, видимо, командир, выскочил из лодки на берег, вытянулся перед нашим майором и что-то быстро начал говорить. Из всех его слов мы поняли только Гитлер Капут. Сорокин подозвал к себе Павла Лосева, немного знавшего немецкий язык, и с его помощью спросил у немца, «Есть оружие?» «Нет», – переводил Лосев, «мы оружие вместе с армейской одеждой утопили в Дунае» так и нами и противникам была поставлена точка в войне.